Смотрит куда-то мимо меня и мучительно пытается конструировать слова в предложение. Добей «Да, да пару сотен, а то нам за стол расплатиться не хватает. Ту да увидимся в следующий раз и пересечемся на неделе. Я я отдам. Вань, я чего, Савва Морозов? В в, в в плане? Тупит опарыш. В плане того, что я не помогаю большевикам. Ты же час назад кривлялся, что я твой классовый враг. Или брать деньги на водку у классового врага не западло. Слый, ну, ну что ты как этот, говорю же тебе, что отдам. Вань, извини, у меня с собой как раз только 200 рублей на такси и доллары. Больше не выдал мне преступный режим сегодня. Бля, чешет затылок опарыш. Ну давай доллары, я поменяю, схожу, сдачу тебе верну. Нет, Вань, не могу. Вдруг ты в самом деле Чигеварой станешь в будущем. Я буду тогда рассказывать всем, как я с тобой водку купил. Это будет круто. А рассказывать, что ты раньше у меня на водку стрелял и в обменник бегал это не круто. Не поймут меня. Чигевара не бегал в обменник, врубаешься? Жлоб ты, блять, а параш сплевывает себе под ноги. Жалко тебе, да? Нетго, не жалко, а тебе забочусь, чтобы тебе В будущем меньше переписывать пришлось в своей автобиографии. Я ее заранее очищаю от неприятных и компрометирующих чистоту вождя деталей. Бывай, старичок. Я хлопаю его по плечу и выхожу из кружки. По приезде домой я обнаруживаю на автоответчике пять сообщений от одного из своих заместителей, Володи, отвечающего за региональную политику. Перезванивать в таком состоянии ужас как не хочется, но, отмечая количество сообщений, я понимаю, что у Вовы есть какая-то серьёзная, на его взгляд, проблема. Я набираю его номер, и после второго гудка трубка взрывается запыхавшимся Вовиным голосом. Алло, привет, как дела? Нормально. Слушай, хорошо, что ты перезвонил, я тебе названивал насчёт собрания. Здорово ты в пятницу по Питеру прошёлся. Чего? Ну, это когда ты про проблемы питерского филиала говорил в конце собрания. Я? Я про Питер ничего не говорил. Я вообще на этом собрании сказал только слово «спасибо» раза два. А про Питер, это ты путаешь, наверное. Да ладно, ну ты что, с похмелья, что ли? Все мозги по клубам оставил. Ну ты, когда данный Кер предложил всем высказываться, понёс на директора филиала нерациональное использование бюджетов и всё такое. Вов. Чё? Вов. Ты сейчас с кем говоришь, а? С кем? С тобой ясные дела. С кем еще? Вов, а я кто? Вот кем я работаю в компании. К коммерческим директором, а чё? Вова, Вовочка, включи, пожалуйста, остатки мозга, которые у тебя остались после посещения семейного сеанса с просмотром мультика Шрек. Вова, бля, я не был в финале собрания. Я ушел 10 минут спустя после начала второй части. Врубаешься? «Я съебался, дезертировал, убежал, или как тебе еще объяснить? Исчез, короче говоря. И ничего я не говорил ни про Питер, ни про Волгоград, ни про какой другой город, понимаешь? Меня вообще там не было!» На том конце провода повисает неловкая пауза. Вовка натужно дышит в трубку. «Я понимаю, что он сейчас принимает какое-то важное для себя решение». Собирается с духом, чтобы сказать мне что-то очень-очень важное. «Слушай», — начинает он, — «я спорить не буду. Ну, может, ты ушёл, конечно, может, про Питер и кто другой говорил. Я сам не очень помню, но вот шеф просил тебе передать, что ты в среду должен в Питер отъехать для притворения в свет озвученного. Вот прям так и сказал, цитирую так сказать». «Теперь паузу уже беру я. Честно говоря, я даже не знаю, как мне реагировать». С одной стороны, они все, безусловно, полные мудаки. Но сказать завтра в лицо генеральному директору представительства, что он все попутал, это как-то неразумно. «Вова», начинаю я, «а ты сейчас не пьян? Ну, я все понимаю, выходные, там, друзья, туда-сюда». «Я трезвый, что ты, у меня семья дома». «А вот наркотиков не употреблял, а?» «Вов, ну ладно, ну скажи, нюхнул, да, кокосику, а?» Ну, полез в тумбочку, часы положить или чё там, а там конвертик, да? Случайно увидел. И главное, неясно, кто положил, да? Разнюхался чутка, да? Хороший кокосик был, да? А? А, -а, -а, -а, а? а старый тусовщик. Нюхнул и решил мне позвонить. Потащила, да? Кроет тебя, Вовчик! Ну, чего там, нормально? Я понимаю. Решил, так сказать, ускорить ход времени, правильно? Я, я не нюхал никогда, то есть, ну один раз, по-моему, давно уже, у меня еще голова заболела сразу, а сейчас я даже пива не пил, семья же дома, жена там, понимаешь? Тут я начинаю сверепеть. Вова меня просто начинает раздражать, я бы с удовольствием двинул ему по роже. По его тупой роже с уже начинающим краснеть от бытового алкоголизма носа. Послушай, ты, тупой бюргер, мне похуй твое пиво, твои семейные дела. Ты скажи, вы там все уже уработались, да? Вы уже не видите, кто и чего говорит? Меня не было почти всю вторую часть собрания. Я ушел с него, понятно тебе? Понятно. Чего что? там, только шеф просил тебе передать. Да ты в среду в Питер едешь. Я уже на тебя и командировочные получил гостиницу заказал. Чего ты ругаешься? Ну, не было тебя. Ну, я-то при чем тут? Тебе жалко в Питер съездить? Скажи, жалко? Ты не поедешь и меня подставишь? А я вчера на работе весь день говорил, что ты клиентов проверяешь, работу торговых представителей контролируешь. Я-то чем виноват? Я понял, Вован. Я все понял. Я поеду в Питер, не переживай, все, пока. Целую жену от меня. Я сажусь на пол и закрываю лицо руками. Я сижу так пять, десять, 10... «Двадцать минут!» И тут у меня случается приступ смеха. Я валюсь на спину и гагачу во всю глотку. Я смеюсь так, что слезы брызжут. Я хватаю телефон и кидаю его в зеркало с диким хохотом. Я открываю платяной шкаф и начинаю выкидывать оттуда пиджаки, рубашки и галстуки. Исполняя все это, я продолжаю давиться смехом, напевая «Поезд на Ленинград». Я захожу в ванную и кидаю оттуда на пол в кучу вещей. Бритву, пену для бритья дезодорант, зубную пасту и щетку, одеколон, который попадает в шкаф и разбивается. Меня просто колотит от смеха. Затем я начинаю бесцельно бродить по комнате. Так проходит еще полчаса. Я беру в руки пульт управления музыкальным центром и нажимаю на кнопку «Power On». Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости, там, куда я ухожу, весна, поет из динамиков дельфин. В понедельник в офисе немноголюдно. Я, прибывший в 11 часов, оказываюсь одним из немногих выживших после выходных. Стоит отметить, что рабочий день все-таки начинается в 10 утра. Вероятно, служащие коммерческих организаций после бурно проведенных выходных борются с похмельем, недосыпом или последствиями приема стимуляторов. Сам я нахожусь в состоянии дичайшего похмелья. Сивушный перегар, красные глаза, жажда, головная боль и изжога. Право же не стоило мне вчера пить водку. С этим напитком со времен студенческой жизни у меня не связано ничего приятного. Собственно говоря, после окончания института я прекратил пить водку в принципе, изменяя этому правилу только в таких вот маргинальных тусовках. Я сижу, уставившись в монитор, пытаюсь пить кофе, который вызывает горловые спазмы, и заставляю себя включить компьютер. Сначала залипает пусковая клавиша, затем гаснет монитор. С третьей попытки компьютер заводится. Я даже не пытаюсь просмотреть почту и сразу иду на новостные порталы. Я читаю что-то про Ирак, про политические скандалы на Украине, про инициативы Грузии касательно вывода наших военных баз. Потом мой взгляд упирается в баннер, информирующий о том, что Лимонов сомневается в режиме Путина и говорит о возможности гражданской войны. При совмещении слов «Лимонов» и «Гражданской» меня начинает дико мутить. Я иду в туалет, и даже не успев подумать о том, что шансы услышать мои эскапады в полупустом офисе велики как никогда, я начинаю блевать. Такое впечатление, что сначала меня рвет водкой, затем желчью. Спазмы накатывают один за другим, и моему желудку уже нечего извергать, и уже кажется, что меня рвет воздухом. И вот когда я уже начинаю задыхаться, все утихает, и я, изрядно вспотевший, прислоняюсь спиной к стенке туалета и развязываю галстук. После этого я долго полощу рот холодной водой. Зачем-то развожу в стакане мыло, полощу этим отвратительным раствором полость рта, потом умываю лицо, смотрю на себя в зеркало, выдерживаю паузу и выхожу в коридор. В офисе достаточно тихо. Не слышно разговоров бойцов с розницей, никто не слоняется с чашками в руках, даже телефоны не звонят. Я продолжаю путь к своему кабинету, На миг останавливаюсь и прислушиваюсь. Реально очень тихо, даже странно. Я набираю воздуха в легкие и отрывисто вскрикиваю «О!». Сначала на мой глаз никто не откликается. Затем со стороны ресепшн выходит секретарша и спрашивает «Что случилось?». Я говорю, что ничего страшного. «А это вы кричали?» Я не кричал. Я концентрировал энергию. «Горловое ушу». Знаешь такую методику? «Нет, честно говоря». Я вхожу обратно в свой кабинет, и уже моя секретарша спрашивает меня про крики в коридоре. Я отвечаю, что это в соседней комнате новых сотрудников посвящают в члены дружной команды сейлс-менеджеров. «Это тренинг такой?» «Ага, что-то вроде». Затем она дает мне кучу служебных записок на подпись И я, сказав, что мне необходимо их изучить, выхожу из кабинета и спускаюсь этажом ниже, в отдел логистики. Я знаю, что в эти забытые чертоги остальной персонал спускается редко, и там есть диван, на котором в тишине, под тихий шелест листов таможенных деклараций, я смогу поспать хотя бы час. Открыв дверь в их кабинет, я вижу, что наши доблестные логисты Коля и Витя поспешно прячут под стол бутылку, крайне удивленные чем то визитом, и в особенности визитом столь ранним. «О, «Привет», — говорит мне Витя, встав и закрыв своей спиной стол. «Случилось чего?» «Ага, ребят, похмелье дикое, дайте поспать часик на диване». «Ах», — облегченно вздыхает он, «а мы тут, тут тот же вопрос решаем, тебя похмелить?» «Нет-нет, ребят, не стоит, спасибо, не могу уже».